Глава восемнадцатая Я слишком верю в Нику, чтобы всерьёз предположить, будто она покусала Вильгетту, хотя та и ушла с ней. «О, не обращай внимания!» Ника стирает кровавую слезу и, шире приоткрыв дверь, облизывает красный палец. «Проходи! Ты что-то хотела?» «Хотела узнать, где Вильгетта, но сейчас мне намного интереснее то, что происходит у Ники». Я вхожу в полумрак ее гостиной. Тринадцать тусклых алых сфер озаряют возвышение у стены и тонкую фигуру на нем. По щелчку пальцев ники под потолком загораются яркие белые сферы. Возвышение у стены напоминает алтарь, черный монолит из сплетающихся фигур с выемками в виде костлявых рук под опустившиеся в них погасшие сферы. Венчает композицию каменная статуэтка темноволосого юноши с флейтой в руках. На его бледном алебастровом лице олеют дорожки слез. Алым закрашены глаза и губы, оглядываясь на Нику, почти та же раскраска. «Это нергал», — благоговейно шепчет Ника. «Единственный, кто обманул богиню смерти, разозливую она столько...» что она отказалась принимать тех, в ком течет хоть капля его крови. Он создал вампиров. Я привыкла к тому, что подобные мифы и легенды — лишь иносказательное описание вполне обычных событий, так что искренняя вера в глазах ники немного смущает. Она забирает с алтаря плошку и выпивает густую красную жидкость. Невольно принюхиваюсь, кровью не пахнет, Какими-то травами с ягодной кислинкой. «Это не кровь», — запоздало поясняет Ника. «В ритуалах тех, кто отказался питаться жизнями существ, используется состав на основе ягод, отваров и выжимок семян». «Выглядит очень правдоподобно». Уверяю я, наблюдая, как она стирает кровавые слезы. «Прости, мне только сегодня доставили алтарь. Я не могла отложить его установку». «Понятно. Чувствую, что она ждёт вопросов, интересуюсь. И как Нергал обманул богиню смерти? Почему он изображён с флейтой и кровавыми слезами?» О -о -о. Ника чуть в ладоши не хлопает. Нергал был личем невероятной силы и бардом. Флейта — его призывной предмет. Её мелодии он поднимал и управлял зомби. А еще он был невероятно красив, ни одна женщина не могла ему отказать. Немного скептически улыбаясь, но Ника, вытираясь платком, этого будто не замечает, продолжая рассказывать. Сила настолько затмила разум Нергала, что он стал неуважительно относиться к богине смерти, покровительнице некромантов. Однажды его дерзкие речи достигли ушей владычицы мертвых, и она призвала его к себе. Нергал победил у чудовищных посланцев и, изменив внешность, стал бродить по миру. Тогда владычица пообещала поднять всех мертвых из могил, если ей не доставят Нергала. Он сдался сам, но не абы как. Явился к ней с целой армией мертвецов, среди которых были даже драконы из дарани. Владычица мертвых собиралась посадить его в клетку и устроить пир, на котором показывала бы свою добычу, но пораженная красотой Нергала, учтивостью и сладкой мелодией флейты, позволила ему сидеть лишь скованному серебряной цепью. Этой-то цепью Нергал и связал захмелевшую владычицу подземного царства, приставил к горлую собственный серп, которым она срезала головы тех, кто не заслужил вечного посмертия. Тогда взмолилась владычица о пощаде, и Нергал потребовал от нее клятвы, что она выпустит его и никогда не призовет его против его воли. В гневе владычица прокляла его и пообещала что она не только его не примет, но и всех в ком течет хоть капля его крови. ниргал направился к выходу, но коварная богиня вырвала ему глаза и напомнила, что не обещала выпустить его в целости и сохранности, ослепший ниргал не мог найти выхода из подземного царства и тогда он стал играть на флейте. Увы, в подземном царстве он не мог поднять зомби, и все же тринадцать потрясенных его музыкой мертвецов, перезрев власть богини, вывели его на поверхность. В ее ране никакие врачеватели не смогли вернуть Нергалу зрение. Тогда он думал, что это и есть проклятие владычицы мертвых. Он долго скитался, жил отшельником, но смерть не приходила за ним. старость Забыла его. Заскучав, нергал создал себе спутника, первого после себя вампира. Потом еще и еще, и лишь оказавшись в непризнанном мире без магии, они поняли, в чем заключается проклятие владычицы. В мирах без магии для выживания им требовалась кровь, чужие жизни. Просто удивительно, что вампиры при всей их силе в это верят. Представляю Санаду в такой раскраске. «Этот ваш нергал очень... дерзкий. Впечатляет. Действительно впечатляет». Ника улыбается так, словно я похвалила лично ее. «Как зовут богиню смерти?» — уточняю на всякий случай. «Спроси у кого-нибудь другого. Вампирам запрещено называть ее имя». Ника вновь протирает лицо платком и вытаскивает из складок платья зеркальце, проверяет, все ли чисто. «Лера, а ты по делу зашла? Или просто так?» «Хотела узнать, как вильгета «Нормально. Мы собрались потренироваться, но мне привезли алтарь. Можем вместе пойти ее проведать». «Вы тренируетесь вне дворца? Нам запретили выходить». «Тогда пойдем». Помедливо опуская взгляд. «Как Валарион? Кто-нибудь из его семьи с тобой встретился?» Молчание Ники прерывается лёгким хрустом. Она вытаскивает из складок зеркальце, и серебристые осколки сыплются на ковёр. Весьма красноречивый ответ. «Валарион с семьёй. Они ни на минуту не оставляют его одного. Мы больше не общались». «Значит, мне надо выделить время на посещение Валариона. Или, если он достаточно оправился, пригласить его на чай. Естественно, одного». Я поднимаю взгляд. Улыбка озаряет лицо Ники, киваю на дверь. А сейчас проведаем Вильгетто. Да-да, конечно. Только обмой алтарь, зажгу неугасаемую свечу, и можно отправляться. Подождёшь? Патрулирующих сад гвардейцев явно стало больше, да и стены окружающие громадный парк как будто подросли, раза в полтора. Нет. Мне это точно не мерещится. Стены стали выше. «Вчера охрану усилили». Шагающая рядом Ника правильно истолковала мой изумлённый взгляд. Оглядываясь на идущего в тени живой изгороди Дариона, он кивает. Замирает, хищно глядя на основание живой изгороди впереди нас. На пальцах его вспыхивает зелёная магическая печать. «Стой!» — Ника вскидывает ладонь. «Ничего угрожающего!» Она улыбается корням живой изгороди. «Выходи! Не надо пугать дядю Дариона!» Дарион скидывает брови. Кусты шурша расступаются, выпуская светленькую эльфийскую малышку. Ее, расшитое бисером одеяние, украшено веточками, листьями и следами грязи, как и озадаченная мордашка. «Как вы меня почувствовали! Я непревзойденный гений маскировки!» Меня даже родители найти не могут. Немного сочувствую родителям этой ушастенькой прелести и не могу сдержать улыбки. Ну, до чего же она хорошенькая? Так и хочется взять на руки, вытащить из светлых локонов мусор, причесать и заплести косички. Это дворец императора Эрграя, напоминает хмурый Дарион. Здесь твоя магия ослаблена, «Охранные чары тебя не знают. Не прячься в растениях, охрана может принять тебя за врага, и тогда тебе не поздоровится». Сердце сжимается, но малышка и не думает огорчаться. Она кивает и, поднявшись, хитро смотрит на Нику. «Так можно мне потрогать вампирессу?» «Трогай», — смеется Ника, протягивая руку. «Я не кусаюсь». Серьезно на нее глядя, девочка подходит и уверенно хватает кончики ее пальцев, заявляет. «Не такая уж ты и холодная. Мягкая к тому же. У нас говорят, что вампиры холодные и твердые, как камень. А ты такая, словно руки в холодном ручье подержала». «Юный исследователь растет», — почти фыркает Дарион. «Можно настроить защитные чары так, чтобы не повредили малышке?» — спрашиваю я. Он смотрит странно. Я подхожу ближе. Малышка тем временем уже составляет Нику наклониться и показать зубы. Вреда охрана ей не причинит, а пару часиков паралича таким детям обычно идёт на пользу. Ведь это у нас ей ничего серьёзного не угрожает. Но в домах других правящих родов может быть иначе. Оглядываюсь, малышка очень внимательно изучает оскаленные клыки Ники, и та едва сдерживается от смеха. Наслаждается вампиризмом. Роняет Дарион и поглядывает в сторону марширующего неподалеку отряда гвардейцев. Охрану мы усилили, но ты бдительность не теряй, врагом может оказаться кто угодно. Легкость и улыбка, подаренные смелой эльфийской девочкой, мгновенно улетучиваются. Я грустно наблюдаю, как девочка дёргает Нику за рыжеватые пряди и рассматривает ухо. «У людей такие необычные уши!» провали я, настояв на том, чтобы Валарион с семьёй остались здесь? Ведь императорский дворец — одна из солей культа, должен быть целью. Ведь здесь мы с араном его бронированный отец и брат, здесь Ленарен, изучающий Вестников и способы борьбы с ними» мне кажется ли вам, — тихо произношу я, — что всем посторонним стоит покинуть дворец? На всякий случай. Мы обсуждали такой вариант, но выселение всех сразу вызовет панику, так что начнем понемногу. С иностранцев. Он многозначительно смотрит на эльфийскую малышку. В эльфийских лесах ей будет безопаснее. Всего одна фраза от такое подтверждение моим опасениям. Значит, аранские... Ждут нападения на дворец. Вот бы нам такую же цитадель, как у фламиров. «Элия!» — разносится по саду тревожный женский зов. «Элия, ты где?» Ника отскакивает от девочки и заговорщицким видом прикладывает указательный палец губам. Хихикнув, малышка отступает к раздвинувшей перед ней ветке живой изгороди, исчезает в проходе, и стена вновь выравнивается, будто там никогда не было прохода. Ника проводит пальцами по волосам, приводя их в порядок. Она довольна. Хоть кто-то из семьи Валариона принял ее. Курочка по зернышку клюет. Я подхожу к ней. Как видишь, у тебя появилась маленькая и очень способная помощница. Думаю, она не откажется передавать письма, пока живет здесь. Она незаметнее записок самолетиков. Это было бы замечательно, но за ней теперь будут строже следить. Вздыхаю. Как же хочется, чтобы все у всех наладилось, а проблемы разрешились. Наши сникотени скользят по светлой дорожке. Мы все дальше уходим вглубь императорского парка. Дворец позади нас уменьшается, а впереди все выше поднимаются стены живых из изгородей. Ветерок доносит солоноватый запах моря. — Я главный императорский маг, а не игрушка для битья! — раздается впереди дракон Ярычания. «Развели тут всяких личных гвардейцев, пока меня не было!» «Это он о моих ребятах?» Трещит земля, кто-то вскрикивает. Из-за высоких кустов в небо поднимается голубая пентаграмма, но ее разбивает сметнувшийся в высперло мутровый драконий хвост. «Что за неуважение!» — ревет дракон. «Сейчас головы им подкусываю Будут знать, как в меня острым тыкать!» Оглядываюсь на Дариона и Нику. Они совершенно спокойны. Но ведь они не понимают драконьего языка, а значит, не слышат, что говорит дракон.